Врываясь в долину, в которой стояла изба, он гнал по ней кучи снега, сметая его с ровной поверхности ледников. Снег уже покрывал жилье вровень с крышей. Дыры, проделанные промышленниками в сугробе против окон, все время заносило. С большим трудом удалось, непрерывно прочищая отдушины, приготовить обед и немного обогреть горницу. — Надо бы на огонь в печи погасить, задушит нас дымом, в холоде жить придется. И Алексей с сожалением посмотрел на печь. Потушили огонь, обедали молча. — Ну-ка, что ж, обождем? Не век ветру жить? Как-нибудь перемогнемся? Это еще присказка! «А сказка впереди будет!» — вытирая ладони усы, пошутил Степан. Медленно потянулись дни. Погребенные под снегом охотники по количеству сгоревшего в светильнике жира отсчитывали сутки за сутками, делая зарубки на своем деревянном календаре. Печь больше не топили, но тепло от светильника и дыхания людей — Сохранялась в горнице лучше, чем раньше. Плотный слой снега Закрывал избу, как хорошая шуба. И на обед, и на ужин Ели сырое, замерзшее мясо, С трудом рубят топором Окаменелые куски. Заквашенную Ложечную траву-салату Приходилось вырубать Из деревянного корыта. Но... Не было такого дня, чтобы грумоланы позабыли про это народное средство от цинги. К сырому мясу привыкли все, кроме Федора, который по-прежнему ел его с отвращением. Он был старовером, а у староверов сырое мясо считалось запретным. И прежде не отличавшийся многословием, Федор теперь совсем заскучал и молчал целыми сутками, В эти тягостные дни Ваню очень развлекал медвежонок. Мишка чувствовал себя прекрасно. Он успел крепко привязаться к мальчику, хотя на других уже начинала грызаться и рычать. Развалясь в ногах своего приятеля, Мишка часами следил за каждым его движением. Иногда они подолгу возились на полу, играя и борясь друг с другом. Мишка быстро рос все больше делаясь похожим на настоящего медведя Ашкуя. Только шкурка у него от дыма и копоти стала почти черной. Вряд ли теперь белые медведи приняли бы его за своего родича. Скорее, мог он заслужить доверие у лесного медведя, Борова Топтыгина. Заросшие, с длинными бородами, покрытые сажей от светильни, среди устилавших горницу шкуры мехов, Грумоланы выглядели какими-то страшными существами. Но они не отчаивались, не теряли присутствия духа. Встав поутру, каждый из них принимался за какую-нибудь работу. В последние дни Алексей Химков занимался изготовлением примитивного астрономического прибора. Он долго что-то мерил и чертил на деревянной доске, пользуясь некоторыми сложными тригонометрическими вычислениями. Ваня с большим интересом смотрел, как отец выстругал ножом квадратную планку толщиной в полтора дюйма и длиною в тридцать дюймов. Дерево было крепкое, из обшивки судна, остатки которого нашлись в плавнике. Потом на столе Алексей начертил углы и, приложив планку, аккуратно нанес на одну из ее граней деление. Сначала он наметил два десятка крупных отрезков, это были градусы, а затем на каждом отрезке сделал еще одиннадцать узких полосок, разбив его таким образом на двенадцать частей. Каждое маленькое деление равнялось пяти минутам. Это была кропотливая и трудная работа. Между делом Химков понемногу объяснял сыну, как можно определить широту своего местонахождения при помощи этого прибора, который он называл